Глава девятая. Сухой плавучий док. Недалеко от Сырного холла, на берегу городского канала, находился уже давно бездействующий сухой док. Для тех, кто не знает, это такая бетонная камера, куда заводят на ремонт корабли. Воду потом спускают, а судно ставят на опоры. Сейчас этот док не был уже ни сухим, ни плавучим. Потому что, хотя немного воды в него все-таки затекло сквозь прохудившиеся ворота, но для того, чтобы там стояли настоящие корабли, ее было все равно недостаточно. Да они не приплывали в Редбридж. Зато на мутной поверхности дока нашли пристанище несколько лодок, принадлежащих местным жителям. А что таилось под этой поверхностью, никто толком не знал. Но какое-то движение там временами происходило. Вода пузырилась, на ней появлялись круги, и некоторые люди утверждали, что слышали даже странные звуки, доносящиеся из мутной глубины. К этому доку и пришел наш небольшой отряд, и сейчас стоял возле него. Тролли внимательно вглядывались в темную поверхность воды. Уилбери и Артур выжидательно смотрели на троллей. Через какое-то время на воде появились пузырьки. Их становилось все больше, И тогда Фиш и другие гномы заулыбались и начали хлопать в ладоши, после чего Фиш ринулся на ближайшую полянку, нарвал травы и бросил целую охапку в воду. Другие гномы сделали то же самое. И, что удивительно, трава начала тонуть. Она медленно уходила на дно. Так медленно оттуда всплывало что-то большое и тяжелое. «Ой, Уилбери, мистер Ниббл!» — закричал Артур. «Глядите, что это?» «Вижу», — отвечал тот, «только не знаю». Гномы продолжали метаться по берегу, собирать траву и другие растения и кидать в воду. Кое-что из всего этого сразу исчезало под водой, остальное оставалось на поверхности. Гномы столпились у кромки воды, чего-то ожидая. И оно появилось. Вначале показалась крупная волосатая морда розоватого цвета. Ее венчали небольшие рога. «Кто же это? Кто?» — возбужденно спрашивал Артур. «Не припомню, чтобы встречался с чем-то подобным раньше», — задумчиво проговорил Уилбери. «Однако начинаю думать, что это... пресноводная морская корова». Бокстроли одобрительно закивали а сама корова высунулась из воды немного больше и оглядела всех огромными печальными глазами. Она была очень крупной и, судя по тому, что виднелась из воды в черных и белых пятнах. Предложенное угощение она съела в несколько глотков и снова над водой осталась лишь морда розоватого оттенка да грустные глаза. Фиш подошел еще ближе к краю, и протянул ей стебли одуванчика, которые она деликатно взяла у него из руки, заметно обслюнив ее и задумчиво проживала. Тогда Фиш не слишком решительно, но ласково дотронулся до ее носа и что-то пробормотал. Корова приняла ласку и глубоко вздохнула, на что все гномы ответили дружным вздохом и тоже едва слышным бормотанием. Артур потянул вилбери за рукав. «По-моему, они разговаривают с ней». «Ты прав, мальчик», — ответил тот. «Но о чем?» Некоторое время они оба наблюдали за этим почти безмолвным разговором. Потом морская корова еще больше погрузилась в воду и совсем исчезла. Вслед за этим улеглись на воде круги. Исчезли пузырьки. Фиш повернулся к Уилбери и Артуру. Вид у него был растерянный. И Уилбери спросил, «Что еще произошло неприятного, мой друг?» Тот залепетал быстро и невнятно. Уилбери наклонился к Титусу, который начал что-то шептать ему прямо в ухо. Артур догадался, что капуста головы разъясняет слова Фиша, и что слова эти, видимо, не слишком радостные, так как Уилбери все больше мрачнел. Когда Фиш умолк, Уилбери взглянул на Артура и произнес, «Здесь тоже случилась беда. Несчастное животное!» «Что же произошло, сэр?» — спросил Артур и подумал, что, начиная с удара палкой по его крыльям, уже слишком много случилось несчастий за неполные сутки. вилберин начал объяснять. «Видишь ли, пресноводные морские коровы живут здесь, а питаются в широком проливе и попасть в него отсюда можно только через прорытый когда-то туннель. Через него можно попасть и под землю. У этой коровы трое детенышей. Несколько дней назад они отправились без нее в пролив и долго не возвращались. Когда же она поплыла искать их, то обнаружила, что проход через туннель закрыт железной плитой. Понимаешь, мальчик? Это значит, что ей не попасть к своим детям, а нам туда, где твой дед. Гномы стояли, опустив головы. Для них тоже обратный путь был отрезан. — Ну и что же делать, сэр? — который раз спросил Артур. — Не знаю, — признался тот. — Не знаю. Он повернулся к остальным. «Вам известны другие входы и выходы». Они покачали головами и снова опустили их. вилбери взглянул на темную массу воды в доке, нахмурился и не сразу заговорил опять. «Я в самом деле, друзья, не знаю, что предпринять. Лучше всего, если мы вернемся домой. Как говорится, родные стены помогают». С этими словами он повернулся и зашагал обратно. Все последовали за ним в молчании, как на похоронной процессии.